Появились на столе и сигареты, крепчайший кэмел без фильтра. Пачка тоже была почти пустой, хотя раньше мать курила только в особых случаях. Красовалась при гостях с легкой коричневой сигареткой и, кажется, даже не затягивалась. — Будешь? — она протянула пачку Насте. Сразу вспомнилась из детства. — Унюхаю, что от тебя табачищем несет. «Из дома вышвырну! Поняла?» «Побалуюсь!» — вздохнула Настя, вытягивая из пачки сигарету. Они с Сеней уже месяца два не видели ни то что Кэмела, даже болгарской стюардессы. Кашляли от невкусной крепкой дукатовской явы. «А я и так знаю, что ты куришь!» — вдруг улыбнулась мать. «Тебя Николенька заложил!» «Николенька?» удивилась Настя. «Когда это он успел?» Ирина Егоровна прежде никогда не проявляла интереса к своему внуку. После того, как Настя переехала к Сине, Николенька видела Ирину Егоровну от силы пару раз. И Настя очень смешила, что мальчик называет бабушку «Навы». «Я сегодня в садик к нему приходила». «Мать...» С наслаждением затянулась. Он сказал, что от меня пахнет так же, как от мамы и папы. — Эх вы, курильщики! — не удержалась она от упрека. — это уж все равно, а вы зачем себя травите? Настя уже открыла рот оправдываться, но мать ее остановит. — Да ладно! Живите, как умеете. А, знаешь, мы с Николенькой на «ты» перешли. И обещала, что в зоопарк его свожу, и в цирк на тигров. Ты ведь не против? — Тебе, мамуль, просительный тон не идет, — усмехнулась Настя. — Веди его, конечно, куда хочешь. Только он тебя измучит, капризный стал. Но со мной, как ты помнишь, не покапризничаешь, — подмигнула ей Ирина Егоровна и большим глотком допила свой коньяк. Я бы смогла ее полюбить. Смогла бы, — подумала Настя, — только, наверное, уже не успею. И сказала, чуть не плача, — Эх, мамочка, ну почему, ну почему ты раньше никогда так со мной не говорила? — Дура я была, — припечатала Ирина Егоровна. И педагог никчемный. Считала, что детей надо в строгости держать, чтоб они наших ошибок не повторяли. «Ну что ж тогда получается?» — воскликнула Настя. «Тебя же, ты говоришь, тоже в строгости держали. Ты бабушку боялась и слушалась, совсем как я тебя. Только все равно в восемнадцать лет в подоле принесла». Спокойно закончила мать. Договорила то, что не решила произнести Настя. — Да, в Подоле. Настя обрадовалась, что Ирина Егоровна докончила фразу, вертевшуюся у нее на языке. — Значит, должна быть какая-то другая педагогика. Зачем же нужно, чтобы ребенок боялся? Он родителей любить должен, а не бояться. — Ну, Настя, повело тебя. Спокойно констатировала мать. — Не пей больше, раз не умеешь. Она решительным жестом отобрала у Насти коньячную рюмку. Кажется, ей хотелось допить самой. Но Ирина Егоровна удержалась, выплеснула остатки коньяка в раковину. — А про бабушку и дедушку твоих? — Не хотела я тебе рассказывать. — Ну уж. Кается-то кается, да и тебе знать полезно. Ирина Егоровна вдруг встала, резко повернулась, вышла из комнаты. Настя растерянно смотрела ей вслед, вернулась мать быстро. В руках школьная тетрадка. Держала ее мать брезгливо, двумя пальцами. Настя с удивлением смотрела на ветхую, выцветшую от времени обложку и на надпись, выленившими чернилами, «Тайный дневник Иры Капитоновой, 1964 год». «Читай!» — приказала мать. Швырнула тетрадку на стол и горько добавила, «Я бы сама тебе все рассказала, но не могу. До сих пор не могу. Почему?» Удивленно спросила Настя, ты поймешь, почему. Когда прочувствуешь, вздохнула Ирина Егоровна и закурила новую сигарету. Настя пожала плечами, не хочет рассказывать, не надо. Она осторожна, чтобы старая тетрадка не рассыпалась в прах, открыла ее и принялась читать.